Глава 15 Когда позвонила Танесса, Брайан Хейл удивился. Они не общались больше восьми месяцев. Он с позорной поспешностью ответил на звонок, не мог связать двух слов от волнения и говорил неестественно высоким голосом. Танесса объяснила, что полиции нужна его помощь в расследовании убийства. Брайан был польщен. Не зря недавно получил степень бакалавра в области геологии – Его знания, несомненно, могут пригодиться. Однако выяснилось, что полицию интересует не геология, а игра «Мир драконов». Час спустя Брайан прибыл в участок. Танесса, еще красивее, чем ему помнилось, ожидала его в компании брата и какого-то туповатого лысого детектива, который представился Джейкобом Купером. «Этот компьютер принадлежал жертве убийства», — объяснил Митчелл. «Нам известно, что она играла в мир драконов, и мы хотим поговорить с ее знакомыми в игре. Это возможно?» «Она состояла в гильдии?» — спросил Брайан. «Мы не знаем». «Они в этом ничего не понимают. Ты им очень поможешь?» — объяснила Танесса. Выглядела она усталой. Наверное, служба в полиции ее совсем вымотала. В горле тут же пересохло и Брайан молча кивнул. Компьютер был уже включен. Брайан дважды щелкнул на значке «Мир драконов» и началась загрузка игры. — Ну, что? Как у тебя дела? — спросил он у Танесса. — Да так, — Танесса пожала плечами. — Много работы. — Кладбищенские смены очень утомляют. — Представляю, — ответил Брайан, хотя на самом деле совершенно не представлял, о чем речь. — Что ты делаешь сегодня вечером? — Игра загрузилась, — перебил Митчелл. — Противный тип. В окне входа было указано имя персонажа — Уиллоу Ханниган. Брайан улыбнулся. — Уиллоу Ханниган. Хорошо придумано. — А что? — спросил Джейкод. — Имя от персонажа из Баффи, а фамилия... Поняв, что полицейские смотрят на него с недоумением, Брайан поспешно закончил. Ну, — В общем, хорошее имя. — Получается, она играла под другим именем? — джейкоб нахмурился. — Скрывала свою личность. — Нет, — Нет-нет, это просто имя ее персонажа. — А почему она не назвала персонаж Дуной? — Редко кто называет персонаж собственным именем. Это безвкусно. — Почему? — Просто так не принято, — ответил Брайан, стараясь скрыть раздражение. — но Вы знаете ее пароль? — Разве он не сохраняется? — спросил Джейкоб. — Видите флажок? Запомнить пароль, — указал Брайан. — Да, — заминка, — ответил Джейкоб. — Он снят. — Значит, пароль не сохранился. Детектив явно был полный идиот. Как он сумел дослужиться до этого звания? Может, Брайану самому стать детективом? Раз этот смог, значит, всякому под силу. — Без пароля мы не войдем в ее аккаунт, — объяснил Брайан, стараясь говорить медленно. — Значит, мы не можем узнать, с кем она играла, — спросил Мичок. «Если она состояла в гильдии, это должно быть написано в открытом профиле». Брайан открыл браузер, зашел на главную страницу мира драконов и нашел в списке персонажей Уиллоу Ханниган. Она была ведьмой и состояла в гильдии. «Вот, смотрите, гильдия черной стрелы. И как с ними поговорить? Адресов электронной почты здесь нет?» — спросил Митчелл. «Нет, конечно. Можно поговорить с ними в игре. Но пароля-то у нас нет». Брайан с жалостью посмотрел на детективов. «Можно создать новый персонаж, чтобы войти в игру». «В самом деле...» Вот я балбес. митчел вздохнул. Брайан промолчал. «Можешь нам помочь?» «Конечно». Следующие полчаса они потратили на подготовку двух компьютеров и установку игры. Танесса заснула, уронив голову на стол. Митчелл пояснил, что она только закончила кладбищенскую смену, и до Брайана наконец дошло, что это ночное патрулирование. Он поинтересовался, часто ли Танессе приходится дежурить по ночам, и Митчелл ответил, что свежеиспеченные полицейские дежурят по ночам всегда. От такой несправедливости Брайан пришел в ужас. Для детективов создали двух персонажей — эльфа-охотника для Митчелла и гнома-воина для Джейкоба. Очень хотелось задать гному интеллект на уровне трех баллов, но Брайан сдержался, в конце концов, это мелко. Он объяснил базовые принципы, как ходить и как общаться в чате. Сражение объяснять не стал, вряд ли это понадобится. Да и в любом случае, два первоуровневых персонажа смогут выстоять, разве что в битве с крысами. Значит так, а теперь надо переместиться к штаб-квартире гильдии, Если кто-нибудь из них сейчас онлайн, он получит уведомление, и, будем надеяться, выйдет на разговор. — Хорошо, покажи, как это сделать, — попросил митчел Джейкоб, могучий, и Митчелл, любитель лесов, медленно шли по старой тропе среди дремучего леса. шелестела листва. Путь был долгим, а все потому, что Джейкоб, могучий, отказывался идти прямо и постоянно вилял. Любитель лесов старался владеть собой и помнить, что вины Джейкоба Могучего в том нет, просто ходьба ему непривычна. Внезапно лес расступился, полуденное солнце слепило глаза. Перед героями расстилалась прекрасная долина, поросшая густой зеленой травой. Там и тут виднелись невысокие деревца и кусты. В траве паслись коровы, мелодично позвякивая колокольчиками. Посреди долины возвышался каменный замок, окруженный рвом. На крепостной стене Митчелл насчитал четыре башенки, и над каждой развивался большой красный флаг с изображением черной стрелы, пронзившей белый череп. Джейкоб и Митчелл с усталой улыбкой переглянулись. Их путешествие, наконец, подошло к концу. Долго скитались они в поисках замка гильдии «Черной стрелы», и вот он перед ними. В его просторных залах найдутся ответы на все вопросы. Мост через ров был опущен, ворота открыты, словно кто-то уже знал о прибытии путников. Возможно, легендарные маги «Черной стрелы» предвидели эту встречу. Не исключено, что прямо сейчас, с помощью своего искусства, они наблюдали за пришельцами. При мысли об этом Митчелла хватило дрожь, однако отступать перед лицом опасности он не привык, поэтому лишь крепче стиснул свой лук и двинулся вперед. Путники пересекли ров, где неторопливо плавал гигантский крокодил, и вступили в замок. Огромный зал освещали десятки факелов, пол был устлан алым ковром искусной работы. На стенах висели трофеи и живописные полотна, изображающие битвы героев гильдии с чудовищами. В большом камине весело приплясывал огонь. Зал был пуст. «Тут никого нет», — сообщил Митчел. «Подождите, видите маленькие значки в верхнем правом углу экрана? Это члены гильдии, которые сейчас онлайн. но Все они получили уведомление о том, что вокруг их штаб-квартиры кто-то бродит. Будем надеяться, скоро кто-нибудь из них выйдет в чат. А если нет? Попробуем их поискать, хотя лучше бы без этого. Почему?» «Смотрите», — перебил Брайан. Открылась одна из боковых дверей, и в зал вошла молодая светловолосая женщина, одетая в сияющие доспехи, которые, впрочем, не скрывали высокую грудь, плоский живот и длинные ноги. На бедре у женщины висел огромный меч, однако он ничуть не стеснял ее движения. С кошачьей грацией она двинулась навстречу пришельцам. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, и митчел понял, что перед ним могучая воительница, одна из легендарных героинь, заставшая времена еще до великого катаклизма, потрясшего мир драконов, до перехода на бесплатную модель игры. Эта женщина была одной из первых. — Приветики! — произнесла она. — Здравствуйте! — ответил митчел любитель лесов. Джейкоб, могучий, промолчал, только сделал три шага вправо. «Вы кого -то — Вы кого-то ищете? — спросила женщина. — Меня зовут митчел Я умею читать. — Читать? — При наведении курсора на персонаж можно посмотреть его имя, — пояснил Брайан. — А, понятно. — Джейкоб, что с твоим персонажем? Он как пьяный. — Я пытаюсь с ней поговорить, — пробурчал Джейкоб, яростно щелкая мышью. — Что не так? Вздохнув, Брайан подсел к Джейкобу. «Извините, я имел в виду, что меня по-настоящему зовут Митчелл», — пояснил любитель лесов. «Я детектив и хочу задать вам несколько вопросов. Катрина», — добавил он после секундной заминки. «Реально?» «Да». «Можете сообщить номер телефона или адрес электронной почты для связи?» «Извини, но я не даю контакт кому попало». «Мы из полиции!» — прокричал Джейкоб Могучий из дальнего конца зала, уткнувшись лицом в стену. — Капс, Лок, Джейкоб, — заметил митчел — Да-да, сейчас. Женщина перевела взгляд с одного пришельца на другого. — Как скажете, каких только придурков тут не встретишь. Можем поговорить прямо здесь. — Вы из гильдии «Черной стрелы», — уточнил митчел Я ее глава. — Вы знаете Дону Элайсу? — Да. Она состоит в нашей гильдии и играет за Уиллоу одну из ведьм. «Когда вы в последний раз видели ее в игре?» «Два дня назад. Вчера вечером у нас планировался рейд, она не явилась, и все пошло наперекосяк. Магов не было, босс оказался слишком сильным для такого рейда, хиллер напился, танка убили за 20 секунд. Пришлось все бросить». «Когда вы последний раз ее видели, она не показалась вам взволнованной?» «Да нет». «А что случилось? Почему вы здесь?» «Уиллоу Ханниган погибла». — произнес Джейкоб Могучий, не отрывая лица от стены. «Ну и что? В чем проблема? Она не может воскреснуть? Такое бывает. Надо обратиться в службу поддержки. Они помогут». Мой напарник имел в виду, что Дона Элайса, которая играла за Уиллоу, была убита позавчера ночью, — пояснил Митчелл любитель лесов и добавил. «Мне жаль». Катрина застыла, вероятно, сражаясь с бурей чувств, бушующей у нее в груди. Митчелл терпеливо ждал. — Мы хотели задать вам несколько вопросов. Наконец проговорил он. Ответа не было. — В чем дело? — пробормотал Митчелл. — Мы сообщили, что ее подруга погибла. Скорее всего, переваривает. Джейкоб пожал плечами. А-а-а. Митчелл привык, что после сообщения об убийстве кого-то родного или близкого люди раздражаются слезами, вскрикивают или выбегают из комнаты. тоже наверняка происходило и с Катриной, только за пределами игры. Сознавать это было странно. — Это не шутка? — спросила наконец Катрина. — К сожалению, нет. Катрина дала Митчеллу, любителю лесов, свой номер телефона в Канаде и растворилась в воздухе, оставив героев. В зале — Простите, что не сразу дала вам свой телефон, — всхлипнула Триш Джеллер. — Если бы я знала... — Ничего страшного, — ответил Джейкоб. — Мы хотели бы задать вам несколько вопросов о дони Я знала ее, как у Иллоу. — Вы время от времени общались? — Постоянно. Она была одной из моих лучших подруг. Мы почти каждый день играли вместе. Я сразу заподозрила неладное, когда она не появилась на рейде, хотя и раньше пропадала на день-два... У нее ведь была клиническая депрессия. Мы знаем. Вы уверены, что это убийство? Что она... Она не... Не погончила с собой. Нет. Ее убили. В последнее время Дона не казалась чем-нибудь обеспокоенной или встревоженной. Нет. Она была гораздо веселее обычного. У нее появился парень. Она планировала найти работу. Жизнь налаживалась. Рассказывала ли вам Дона что-нибудь о человеке, с которым встречается? Конечно. Он ей очень нравился, тактичный, добрый, заботливый. Шутила, что еще и очень сексуальный. Не упоминала ли она о том, что у него взрывный характер или есть склонность к насилию? Они не ругались? Неизвестно ли вам о каких-нибудь проблемах в их отношениях? Ничего такого она не говорила. С ее слов он был идеальным человеком. Она упоминала, что он недавно вышел из тюрьмы. Нет, не упоминала. Триш была явно ошарашена. Джейкоб постучал ручкой по столу. «Если Триш не знала о тюрьме, значит, скорее всего, ей вообще мало малоизвестно о Блейзе. Похоже, они зашли в тупик. Были ли у Доны враги?» После недолгого молчания Триш ответила. «Мы ведь играли в многопользовательскую игру. Я понимаю. Я имею в виду, что отношения в играх иногда накаляются. Между гильдиями, между игроками. Это обычное дело». «Так накалялись ли у Дона отношения с кем-нибудь из игроков?» «Да, конечно. Мы давно воюем с гильдией кровавого ежа. Дона много раз побеждала в личных сражениях одного из игроков, а в прошлом году она стала победительницей в большом турнире магов. И всем известно, что одному варлоку это не понравилось. Еще был парень, которого мы общим голосованием исключили из гильдии. Хорошо, я понял». «Как вы думаете, могло ли какое-нибудь из этих столкновений вылиться в личную обиду?» Триша задумалась. «Парень, которого она без конца побеждала, зациклился на ней. Все вызывал и вызывал ее на дуэль. Что ж, начнем с него», — предложил Джейкоб, откинувшись в кресле. Поиски лорда Вадерона оказались долгими и многотрудными. Однако теперь они подошли к концу. Митчелл и Джейкоб нашли чернокнижника в деревушке Райхорн, где он изучал доску объявлений. Лорд Вадерон был одет в длинный черный плащ и вооружен большим золотым посохом. Воздух вокруг искрился от излучаемой им мощи, и волосы у героев встали дыбом от страха. Митчелл, любитель лесов, чувствовал желание бежать и не возвращаться без могущественной поддержки, однако понимал, что время на исходе, и Джейкоб Могучий не одобрит его трусость, поэтому он собрался с силами и сделал шаг навстречу знаменитому темному магу. «Простите, вы лорд Вадерон?» «Че надо?» — не оборачиваясь, ответил тот. «Мы полицейские детективы. Я детектив Митчелл Лонни, а мой друг — детектив Джейкоб Купер». Мы хотим задать вам несколько вопросов. — Идите нахер. — Вы знаете Уиллоу Ханниган? — Знаю я эту мандувшивую. — Ее друзья что ли? Готовьте салфетки подтираться после того, как я вас отымею. — Что за хамло? — с отвращением воскликнул Джейкоб. — В мире драконов встречаются неприятные люди, — откликнулся Брайан. — Можно на него пожаловаться. — И персонажа удалят? — Нет. — Но на время ограничат доступ. — Джейкоб могучий двинулся на лорда Вадерона, покачивая боевым топором. — Что, Уилла у тебя выбесило? Слишком часто тебя убивало, и ты решил посчитаться? — Засонь свой топор себе в жопу, карлик, этого ли Как ты узнал, где она живет? все эти нашел? Че — Чего? Явился к ней домой поздно вечером, чтобы поболтать, и задушил. — Чего за хрень? митчел любитель лесов, подошел поближе. Мы просто хотим задать тебе несколько вопросов. Не глупи. — Не миндальничай с убийцей! — рявкнул Джейкоб, могуче преграждая лорду Вадерону путь. Герои окружили мага, без труда входя в отработанные роли. Хороший эльф — плохой гном. — Слушай, — начал митчел обращаясь к лорду Вадерону. Однако тот поднял посох, и обоих героев поглотило пламя. Когда дым рассеялся, от них остались лишь две горстки пепла.